В числе мер правительства в области экономики, характерных для рассматриваемого периода, можно отметить также первые шаги в деле урегулирования вопросов коммерческого кредита и денежного обращения в стране, и в прямой связи с этим учреждение первых банков в России. Раскрывая необходимость основания банка для дворянства, Соловьев отмечает непомерно высокие проценты, которые брали взаимодавцы. то есть ростовщики, до 30% годовых, что было крайне разорительно для дворян. В 1753 году императрица Елизавета велела Сенату для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить государственный банк из казенной суммы для дворянства, страница 168 -я. Основная задача, организованного в 1754 году дворянского банка, состояла в обеспечении денежным кредитом дворян-землевладельцев на весьма выгодных условиях 6 – 6% годовых. А вся кредитная политика правительства в отношении дворянства была вызвана стремлением удовлетворить его конкретные нужды, предоставляя возможность вложить средства в организацию хозяйства на рациональных началах. Наряду с мерами по обеспечению дворян-землевладельцев дешевым кредитом правительство не могло не учитывать и интересы торгового капитала. В начале 1754 года Петр Иванович Шувалов вошел в Сенат со следующим предложением, мотивировавшим необходимость создания купеческого банка. При Петербургском порте... Ныне курс на российские деньги состоит высокий, и чрезвычайные проценты давать должны для того, чтобы в обращении в Петербурге денег имеется недовольное число, и российские купцы наличных денег мало имеют от чего и коммерции может в упадок прийти. Того ради для одного купечества банка определить. Страница 190. Соловьев, точно показав конкретные требования купечества, все же не скрывает объективных причин организации кредитной системы и первых банков, главное из которых – дальнейшее развитие товарно-денежных отношений и товарного производства в стране. Учреждение купеческого банка не было рядовым явлением в жизни России второй половины XVIII века. Оно стало весомым свидетельством усиления роли торгового капитала в экономике страны. При рассмотрении вопросов, связанных с образованием в России кредитно-банковской системы, нельзя не отметить присущую ей особенность, резко отличавшую ее от организации кредитного дела в других странах. Все русские банки с момента их возникновения и вплоть до ликвидации «крепостнических порядков» являлись государственными, а не частными учреждениями. Средства для осуществления банковских операций предоставлялись банкам также государством. Причина подобной практики кроется в экономической слабости русского купечества, а затем и отечественной буржуазии, в отсутствии у них сколько-нибудь значимого политического веса в их слабой организованности. Не последнюю роль в такой организации кредитно-банковского дела играло стремление самодержавной власти подчинить интересам господствующего класса, сословия дворян, один из наиболее существенных рычагов управления экономической политикой, банки. Смотрите «Боровой». «Кредитная политика и банки России в XVIII веке», он же «Вопросы кредитования, торговли и промышленности в экономической политике России XVIII века», «Исторические записки», 1950 год, книга 33, страница 92-122, «Троицкий», «Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке». Явно недостаточное место в комментируемых томах истории России. Отведено подготовке нового уложения, хотя Соловьев не раз возвращается к этому сюжету по ходу изложения событий внутри политической жизни. Страницы 189, 192, 222, 223, 472 и 609. При этом следует отметить, что рассказ о работе уложенной комиссии, у него обрывается 1758 годом, и ее последующая трехлетняя деятельность остается вовсе не освещенной. Останавливаясь главным образом на описании внешней стороны деятельности комиссии 1754 года, Соловьев не анализирует внутренние причины, обусловившие начало работ по составлению нового уложения, и не показывает социальную направленность этой законодательной инициативы. Основная же ее цель состояла в том, чтобы заменить явно устаревшее уложение 1649 года новым сводом законов, который должен был привести правовые нормы в согласие с существенно трансформировавшимися условиями общественной жизни составление нового уложения отмечает соловьев шло медленно но все же к концу 1761 года была завершена его центральная наиболее важная часть а состоянии подданных вообще проект нового уложения Составленный законодательной комиссией 1754-1766 годов, Санкт-Петербург без года. Разбор наиболее существенных положений проекта смотрите. Рубинштейн. Указанное сочинение. Анисимов. Указанное сочинение. Страница 65-68. Анализ содержания уложения показывает, что оно пронизано... откровенным стремлением законодательно закрепить привилегированное положение дворянства, едва ли не во всех сферах экономической и политической жизни государства. Со смертью Елизаветы работа над уложением была прервана. Уже подготовленная его часть так и осталась необнародованной. Широкие слои дворянства таким образом не узнали о ее содержании. Но что характерно, и это важно для выявления особенностей политики правительства Елизавета в отношении дворян. Представители привилегированного сословия в екатерининское время в своих наказах формулировали те же требования, удовлетворения которых предусматривал проект уложения. Этот примечательный факт зафиксировали еще дореволюционные историки. Если бы императрица Елизавета Петровна или ее преемники вызвали к жизни рассматриваемый проект, дав ему силу закона, то тем самым они бы значительно удовлетворили желание сословий, которым пришлось бы тогда, в 1767 году, высказываться только по немногим вопросам. Стремление и желание сословий, выраженные в их наказах, прямо свидетельствуют в пользу того, что большинство или, по крайней мере, многие из них были достигнуты и удовлетворены в проекте.